планирование бюджета. Эпиграф. Да, он из тех людей, которые не умеют разумно тратить. Хорошее место, постоянный доход, вполне достаточно как для основных нужд, так и для роскоши. Не особо расточителен, и все же парень постоянно в материальных затруднениях. Каким-то образом он не может извлечь толк из своих денег. Превосходная квартира, наполовину пуста, всегда выглядит как старьевщик, Новый костюм, старая шляпа, великолепный галстук, мешковатые брюки. Приглашает вас на обед хрусталь и скверная баранина или турецкий кофе и треснутая чашка. Он не может этого понять. Разгадка проста. Он растрачивает свой доход по мелочам. Хотел бы я иметь половину, я бы ему показал. Арнольд Беннет. Планирование бюджета ⁇ это решение, как рационально и эффективно использовать заработанные деньги, как обеспечить текущие потребности и заодно подготовиться к возможным жизненным поворотам. Мы уже обсудили, что плохо контролируем свои расходы. Кажется, реклама и социальные сети лучше нас знают, на что потратить деньги. Современной девушке хорошо бы на что-то опереться, когда она заходит в торговый центр или на сайт онлайн-магазина. И это что-то, Бюджет, продуманный дома в спокойной обстановке. Это важно по нескольким причинам. Отсечь лишние траты. Представьте, в трезвом уме и твердой памяти вы рассчитали бюджет на покупку косметики и решили его придерживаться. Тогда вам не страшно временное помутнение сознания при виде плаката «Три блеска для губ по цене двух». Вы решительно проходите мимо и покупаете именно то, что запланировали. Это хорошая защита от лишних трат и лишних тюбиков. Определить приоритеты. Отпуск или досрочный платеж по ипотеке, английский детям или новое пальто. Сложно принять верное решение в моменте, Особенно, когда коллега хвастается свежим загаром. Но если вы заранее, в спокойной обстановке, построили перспективу ближайших месяцев, вас не сбить с толку. Помню, меня впечатлила фраза коллеги. Да, хотелось бы уже поменять машину, но мой Excel показывает, что пока не время. Уровень. Часто слышу возражения. Но это лишит меня спонтанности. Не соглашусь. Бегать по знакомым и занимать до зарплаты – вот это лишено спонтанности. А разумный план и запас наличности как раз дают свободу и легкость. Проявить изобретательность. Сумма, выделенная на рестораны, закончилась к 20 числу? Ничего, можно пригласить друзей на ужин домой. Поджимает бюджет на продукты. Отличный повод составить меню на неделю и разгрести, наконец, запасы круп и консервов. Банка фасоли или пачка спагетти точно найдутся. Вместо кинопремьеры – сериал «Дома», а вместо крема для рук – остатки крема после загара из отпуска. Принцип осмотрительности. В бухучете существует принцип осмотрительности, и его хорошо бы использовать при планировании личного бюджета. Особенно это пригодится тем, у кого доходы непостоянные. Доходы закладываем только те, в которых максимально уверены. Например, Я не знаю, получу ли в этом месяце гонорар за статью, поэтому не вношу этот доход в бюджет, не рассчитываю на него. А вот расходы включаем все, и гарантированные, и те, в которых сомневаемся. Я могу быть уверена, понадобится ли в этом месяце визит к стоматологу, но на всякий случай имею его в виду, включаю в бюджет. Действуя таким образом, мы занижаем доходы и завышаем расходы, Оцениваем пессимистично или, как говорят, консервативно, осторожно. Это бюджет, который, скорее всего, изменится, но всегда в лучшую сторону. За статью могут заплатить, а врач не понадобится. Вы в неожиданном плюсе. Приятно. Выберите свою систему планирования бюджета. Я хочу подчеркнуть, бюджет – это не обязательно подробный файл Excel. Он-то всех и пугает. Девушка представляет, как вместо интересного сериала или свидания ей придется сводить дебет с кредитом и подсчитывать остатки на калькуляторе. Кто же захочет с этим связываться? Обрадую вас, бюджет можно планировать с той степенью детализации, какая вам комфортна. А вот уровень комфорта придется все же выяснить на практике. Это всего лишь система, набор принципов. Вот они, если кратко. Первое – отложить на сбережения. Второе – Отложить на необдуманные расходы. Третье. Оставшимися деньгами распорядиться как угодно. В книге «Самый богатый человек в Вавилоне» описана наиболее простая система планирования. Что неудивительно, тогда не то что приложений, бумаги не было. Люди вели записи на глиняных табличках, те, кто умели писать, конечно. Сложная система просто не прижилась бы, поэтому она выглядела так. Их, деньги, я разделил на части согласно плану. Одну десятую я отложил для себя. Семь десятых мы распределили с женой для расходов на жизнь. Две десятых я разделил между взаимодавцами по всей справедливости, насколько позволяли медные монеты. Иными словами, отложи десятую часть на сбережения, Две десятых направь на погашение долгов, если они есть. Живи на семь десятых от дохода. Все. И крестьяне, и кузнецы с этой системой справлялись и достигали процветания. А вот еще несколько подобных систем, более сложных, так как они современные. Выбирайте, какая подходит вам. Метод шести кувшинов. Все доходы делим на шесть частей. 55% – текущие расходы, все, что требуется из месяца в месяц. Продукты, квартплата, одежда, аренда, транспорт медицина, парикмахер, няня и тому подобное. У каждой из нас свой список. Вспоминаем свою матрицу бюджета. 10% – финансовая свобода. Наиважнейший кувшин. Это деньги для инвестиций. За их счет постепенно формируется ваша безбедная старость и пассивный доход. 10% – образование. Не забываем, что мы – самый главный свой актив, поэтому в себя не грех проинвестировать. Курсы, книги, тренинги, языки, повышение квалификации – все входит сюда. 10% – резервный фонд. В этом кувшинчике лежит резерв на непредвиденный случай. И здесь же откладываем на крупные покупки. Отпуск, машина, новый iPhone или новые зубы. 10% – развлечение. Это ужины в кафе – Театральные премьеры, экскурсии, музыкальные фестивали и так далее. 5% благотворительность и подарки. Здесь все просто. Метод 20 50, 30 Тут попроще. Всего три части. Придумала эту систему Алекса фон Тобель, основатель сервиса по планированию личных финансов «Леон Вест». 20% сразу откладываем на инвестиции и сбережения – 50% – максимум на обязательные расходы – аренду, кредиты, продукты, связь, транспорт, детский сад и так далее. 30% – лайфстайл – рестораны, поездки, косметолог и все остальное. Приятное, но не обязательное. С ростом доходов должна сокращаться и доля обязательных расходов. Они будут занимать все меньший процент бюджета. Известно, что бедные люди тратят на продукты 90% доходов, в то время как состоятельные не больше 10%. Метод 60-10-10-10-10. Этот метод похож на кувшины, только категории немного другие. Его предложил финансовый консультант Ричард Дженкинс. Способ еще называют 60% solution, потому что на текущие расходы рекомендуется отводить 60% доходов, а оставшиеся 40% делить на 4 равные части. Итак. 60% – текущие расходы. 10% – пенсия. В США есть разнообразные программы пенсионных накоплений. У нас придется самим придумывать, куда вложить, но тем не менее деньги выделим. 10% – крупные покупки. Здесь копим на ремонт, на ипотеку, на машину. Долги и кредиты тоже выплачиваем из этой части. 10% – нерегулярные расходы. Это деньги на всякий случай, если понадобится чинить машину или зуб, покупать подарок на юбилей. Это, видимо, как раз моя любимая подушка безопасности. Ее еще называют финансовой защитой. 10% развлечения. Ну, тут все понятно. Дженкинс считает, что нет необходимости вести детальный учет расходов. Главное, уложиться в магическую цифру 60%. Тогда на все остальное хватит. Вообще... Любая система планирования рекомендует отводить на текущие расходы примерно половину бюджета и обязательно закладывать часть на сбережения и инвестиции. А уж дальше хотите отпуск, подарки или тренинги. Все эти правила и системы нужны только для того, чтобы вы могли взять что-то за основу и, наконец, начать действовать. Что делать с премией? Есть ли инструкция, как распорядиться ей правильно? Не только премии любыми дополнительными деньгами, которые сверх регулярных доходов и которые так хочется потратить. Как не надо? Не стоит спонтанно покупать дорогие вещи, технику, одежду, дарить дорогие подарки, пожалеете потом, что потратили все без пользы. Как лучше? Если есть долги и кредиты, часть денег выделить на погашение, часть выделить на инвестиции и сбережения, пополнить копилку и брокерский счет. Если нет пока сбережений, то премия как раз может стать первым взносом в подушку безопасности. Так проще начать. Часть потратить на что-то полезное. путешествие, абонемент на спорт, курс массажа, образование, ремонт и так далее. Процентов 10-20 потратить просто так, на развлечения, веселье, удовольствие.